Глава 16. Жестче принимай удар, уводи его в сторону. Но почему свою проекцию для удара его на отскок ты не контролируешь? Смотри, вот видишь, ты среагировать не успел, а удар получил точно в грудь, следи за работой ног. Второй месяц очередного ада. Хоть и хвалит меня наставник, но чувствую, что все, я на пределе. Не могу больше жить в таком бешеном ритме. Хотя ведь на мне артефакты работают. Мое состояние и Макс видит, и явно хочет со временем ввести какие-то изменения в график моего обучения. Ведь я и сам выступаю в качестве учителя, его учителя. С ума можно сойти. Особенно с обучением у этого тронувшегося умом китайца. Вот кто фанатеет над издевательствами надо мной. Но опять же, артефакт обучения помогает, сглаживает все, в том числе и мои мысли. Вот опять понимание приходит, что все это делается для меня, а мое учительство, ну это такая форма обучения, когда ты сам свое умение другому воину пытаешься преподать, так сказать, более в тему входишь, погружаясь в нее не только телом своим, но и душой». Самое смешное — наблюдать за крафтом, когда он против меня со шпагой прыгает. Это ведь я ему презентовал шпагу одного из наемников, что втроем на меня напали, и которых я раскатал, пожалев в итоге только раздев догола. Но теперь он осваивает искусство владения этим оружием. С его слов, опыта в этом у него практически не было. Впрочем, этот факт подтвердил и мой перстень-артефакт обучения бою клинковым оружием. Да уж, вот где упертость у человека в крови. И мне теперь не отвертеться. Думал, бросит он этой ерундой заниматься, да не тут-то было. Особо он уделяет время обучению. Да чего там, что-то там даже придумывать сам пытается, как работать мечом, когда я в него рапирой тыкаю, вырабатывает приемы противодействия мастеру шпаги, кем я, увы, еще не являюсь. И стану ли им когда-нибудь... Знают только боги. Все, на сегодня закончили. Можно передохнуть и помыться. Вспотел сильно. Потом отдых, обед. И учительство начнется мое. На что мне отводится всего два часа. Ведь сегодня мне еще до узкоглазого ковылять. А пока можно расслабиться. Прикрыть глаза. Развалиться в одном из удобных кресел, которые Макс выставил прямо во двор. Он поставил два таких экспоната под навес чтобы в тени можно было отдыхать, а не под дождем или, скажем, под лучами светило. Отдыхаю. Главное, не заснуть теперь, а то были прецеденты. Лучше по вспоминать что за этот месяц, первый месяц лета, случилось со мной. А что могло случиться? Если по порядку, то на следующий же день, как прибыл из поездки, я спас, получается, внучку дяди Тимофея. Всему виной накопитель, который он у меня оттяпал для своей красавицы. Но вот насчет обмена я нисколечко не жалею. Более чем нужную вещь я тогда для себя любимого выменял. С помощью этого умения я для себя вот теперь многое нашел и подобрал. Не представляю себя без комплекта шпаги и кинжала. Увы, пока что только с кинжалом по деревне и селу хожу. Шпага мне еще недоступна для постоянного ношения». Как бы меня не тренировал Макс, мой артефакт обучения показывает, что уровень мой слегка только дотягивать начинает до средних начальных значений, то есть зеленеть. Хорошо, хоть не блекло бежевый и, не дай бог, не белый, зеленоватый. Жду, когда пожелтеет. Но за месяц поднял я владение шпагой на два пункта, быстро проскочив и белый цвет, который дает артефакт, и бежевый. А вот владение кинжалом за этот месяц порадовало, как и мечом, уверенный желтый, и в том и в другом случае. Это считают и Крафт, и Макс, прорыв в моем обучении. А вот копье, стыдно, конечно, но выше бежевого, как не старается злобный китайский старикашка, как он меня не тренирует, уровень никак не поднимается. Распорядок учебной недели у меня серьезный. У Макса три дня безвылазно, но до обеда я ученик, а после обеда я учитель. И один единственный день собираются у меня из отдыха отобрать копье. До обеда я ученику китайца, а на обед бегу к Максу, чтобы после приема пищи ему передавать мастерство владения этой дрыной. К слову, он лучше своего учителя этим длинным древком с наконечником владеет». Но помалкивает, ведь я просто передаю ему то, что мне каждый раз показывает узкоглазый учитель. А Крафт? О да, он тоже изгаляется надо мной, как может. Два дня он мне посвящает. Структура занятий такая же. Правда, еще он и вечера у меня забирает, если я не успеваю к себе в пустошь убежать. По вечерам я его с помощью рапиры по огороду гоняю. Шучу, конечно, не огороду а поподготовленные для занятий с оружием площадки которые у нас для этого имеется в наличии. Вот там меня то улья гоняет, то крафт, то тише подключается к моему форменному избиению. И опять же, артефакт обучения помогает, не дает мне совсем от безысходности руки опустить. Ну а пустошь? Как и сказал, только если вечером на всю ночь сбежать туда, отдыхать получается. У меня там тоже своих занятий хватает. К слову, мамину бывшую одежду я всю уже восстановил. В условиях пустоши и том уровне магического фона сделать это намного легче, чем даже дома, не говоря уже о нахождении в селе или в деревне Макров. Проверял, самому интересно было. Пока что у хрюши так и не занимался. Честно, не до неё. Мечи вот моя на данный момент основная цель, а остальное Оставляю на потом. Мечи восстанавливаются. Не быстро, но процесс идет уверенными темпами. Еще месяцы думаю, будут они как новые. Вот только чего мне это стоит. Я в сон от усталости и упадка сил буквально валюсь. После использования умения на восстановление мечей даже в условиях пустоши сплю спокойно. Благо до меня в моем гроте никто не доберется. Тут я и отсыпаюсь до самого утра. Раннего утра. Потом подъем и бегом в сторону деревни. В таверне ждет меня Макс, племя ж дяди Джо. И вместе с ним едем мы в село. А там уже, как обычно, учеба и тренировки. Пукалка, улыбаюсь, вспоминая. Вот интересно получается с этой малышкой. Настрелялся я уже из нее всласть. А все потому, что с боеприпасами у меня теперь все просто прекрасно. И взялся меня этим боеприпасом обеспечивать никто иной, как дядюшка Тимофей. И все благодаря тому, что мне удалось подлечить, до да чего уж там скромничать, спасти его любимую внучку. Ксюха, конечно, классная девчонка и очень благодарной дамой оказалась. Но мне ее благодарность в виде ее тела не нужна совсем. Не в обиду ей будет, но пока точно не нужна она мне как женщина. А вот выдавить из ее деда обещание, что теперь он за свои деньги меня обеспечивает боекомплектом для моей пукалки, дорогого стоит. Где он там его будет брать, где будет изготавливать, меня мало волнует. Он человек слова. В декаду по три сотни выстрелов с него, причем по сотне трех видов каждого боеприпаса. «Как там дядя Юлий говорил?» Из серебра, стали легированной и деревянных пули из определенных видов дерева. В моем случае предпочтение отдаем осине. Обожгу деревянные заготовки я уже самостоятельно. Эти производственные тонкости никому знать не обязательно. Еще у меня на три обоймы стало больше. Тоже дядя Тимофей расстарался. Пять обоим у меня постоянно теперь в заряженном боевом исполнении пребывают. Я их заряжаю, чередуя все три вида боеприпаса. Мало ли я на кого могу нарваться тут, в пустоши. Деньги за боеприпасы я не трачу. Запас пуль у меня уже приличный собрался. Не обиднеет Тим. Но все довольны. Ксения свободна теперь, без всяких последствий ритуала от магии крови, пользуется моим бывшим накопителем. Тим доволен тем, что счастлива и, главное, жива его любимая внучка. Я же получаю от всех дивиденды. От Ксюшки, умильные улыбки и предложение дружить. И как-нибудь где-нибудь погулять, до утра желательно. И дядюшка Тим, он же ее дедушка, расплачивается со мной, покупая у меня все то, что я добываю в пустоши. Ну и взял на себя бремя обеспечивать боеприпасом для моего стреляющего артефакта. Лепота. А с чего вообще такая спешка в обучении? Так скоро мне в школу, от которой не отвертеться. Можно, конечно, и не ходить, но тогда ни к макрам, ни даже к наемникам без должного образования мне не попасть. Для меня будет к ним путь закрыт, в сталкеры разве что податься. У них своей гильдии нет, но это уж точно не мой путь. Если ты свободный, то и образованным должен быть. Есть нюансы. Договор в банке читать надо. Надо считать. И прочее надо. Надо. И главное, документы, если нет образования, то все. У тебя один путь кариста в качестве дворни. Там насильно выучат. Ну или со своего участка земли, если у тебя есть такой, никуда не уходить. Копайся в земле всю жизнь. Так-то. Так себе перспективы. Нет, можно и в сталкеры, или к местным в работники, или в воины пойти. Им образованные не нужны. Для них главное, знаешь ли ты, с какой стороны за меч держаться, а остальное приложится, что в первом, что во втором случае, ты свою свободу теряешь. А в случае со сталкерами, так они долго не живут. Издержки профессии. Сложно выжить в условиях пустоши. Это я по окраине пустоши промышляю. А вот они вглубь паскудной территории лезут, и редко, надо сказать, когда возвращаются обратно целыми, здоровыми и невредимыми. Месяц прошел в плодотворном рабочем порыве. Рабочем? Так потому что я пашу, як конь на этих тренировках. А еще и мама с Улей донимают. Реально ведь полигон у самого леса устроили мои дамы, и там отрабатывают владение магией. Свои наколки опробуют. Конечно, впечатляет и скорость применения, и силы ударов. Светка с остальными девчонками особенно тише. Черной завистью старшей сестре завидуют. Ну и на меня смотрят так, требовательно, я бы выразился, с претензиями. Мама постаралась, рассказала, кто смог им с оплатить такое удовольствие, как получение почти двухсот наколок рун, каждый, который заменяют книгу магии приличному, клановому боевому магу. Улей путь в макры открыт. Ход теперь и затиший. Но она уверена почему-то, что уж ей-то я обязательно помогу, как и вся остальная семья. Но старший она сильно завидует, обижается. Ведь тогда мама могла и ее вместе с Улей в то путешествие взять. И мне иногда приходится участвовать в магических дуэлях. Макс так пока у меня и не отобрал свой артефакт магического щита, «Вот я и пользуюсь моими дамами, чаще всего в виде мишени, по которой мои родные, мама и старшая сестра, увлеченно боевыми плетениями, кидаются. Щит сильный, держит все их удары. У меня ведь есть к нему и накопитель, тоже от Макса. Да и сам я не промах, поддерживаю в рабочем состоянии свою защиту. Пробить не было». Хотя та же мама, да и Улия два раза по мне боевыми заклинаниями третьего уровня били. Скажу я вам, это были незабываемые ощущения. Но ничего, жив-здоров. А сам, нет, не палю я пока что свои возможности. Отрабатываю лишь на скорость кастования одного мне знакомого боевого плетения, и на этом все. Но с каждым разом его использование у меня получается все сильнее и агрессивнее. Далеко уже не первый уровень по мощи и уровню воздействия на мишени выдаю я. Камни раскалываю, в щебень их превращая. Мама хочет дорожки посыпать щебнем, чтобы, когда дождь идет, грязь в дом не тащилась. Сегодня девчонки в соседней усадьбе порядок наводят. Раз в месяц там мы проводим генеральную уборку. Мама говорит, что за это хозяева усадьбы нам доплачивают. Ведь вся их земля у нас в аренде находится. Мама любит любоваться видом огромного здания чужой усадьбы. И иногда я замечаю в такие моменты ее оценивающий взгляд, который она кидает на меня украдкой. Непонятно, с чего бы только. Со следующей недели у меня единственный выходной забирают. Китайозе для занятий со мной его одного дня мало. Теперь для занятий, как и у Крафта, я буду в его распоряжении два дня. Ну и мой Хрюша. Все его Хрюшки скоро мамами станут. Ждать еще где-то до осени, ранней осени. Он глава Большого Прайда. Чистенький, ухоженный, довольный. С желудями лакомиться любит, которые ему по опушке леса Мишка с Викой собирают обычно. Да и я с Пустоши приношу, если есть время на сборы дубового урожая. Кстати, я и с ним энергией Пустоши научился делиться, а не только ее у него забирать. Ух, чувствую я, этот обмен магической энергии еще крепче нас между собой связывает невидимыми узами совместной привязанности. Я теперь лучше ощущаю, находясь с ним рядом, его настроение, чего он хочет в тот или иной момент, и что или кто, что опаснее всего его раздражает. Привезенную экипировку его сородичей на него я еще не примерял. Как говорил... Она не готова. Да и кататься на нем у меня попросту нет времени. Все свободное время занято обучением. Возится в основном с ним Мишка и помогает ему в этом своими советами опытный крафт. Ждем, каких поросят нам свинки принесут от такого папаши. Все очень надеются на то, что такой вот маленький Вархаммер родится. Но шанс на такой вариант невелик. Увы, свинки у нас хоть и большие, но они ни в какое сравнение с Хрюшей по комплекции не идут. Ну и магически совсем они не активны, в отличие от своего полового партнера. Одна надежда на детей от этого союза. Есть шанс, что родится приличное количество девочек в выводках. А как подрастут, то потом их под Хрюшу и под ложем. А вот тогда и будет, возможно, шанс, что в итоге... От этих манипуляций и удастся получить Вархаммеров. Тогда, может, и тем же Крафту с мамой, а может быть, даже Мишке по боевому товарищу в итоге перепадет. Но когда это еще будет? На все воля Божья. Так и живем. А тут Тук весточку прислал, что обидно не мне, а Улии. Мама похохатывает, подтрунивает над дочерью, говорит, что колечко с камешком взяла... А оно обязывает, раз женишок о тебе не забывает. Но вот как насчет тука? Как возможного зятя, мама не против. Не прочь заиметь она такого обстоятельного и небедного зятька. Золотые кольца с каменьями. Ей за всю ее жизнь никто никогда и не дарил. Разве что обещания. Это всегда пожалуйста. А вот чтобы эти обещания сбылись, такого не было. Даже эта усадьба вроде как не за ее красоту нам подарено. тиша и в этом плане завидует сестре. Даже вон, Светка и то в отношениях сейчас, с моей подсказки, племяж дядюшки Джо, тоже расщедрился на дорогой подарок. Пускай не такой красивый, дорогой перстень подарил, как тук улей, но колечко из золота с маленьким изумрудом больше говорит о его чувствах девушке, чем его постоянные словесные признания ей в любви. Точно знаю. Свой поцелуй, и не один, от нее он уже получил. Вот теперь копит деньги на золотую цепочку. И опять же с кулончиком из золота, с изумрудиками. Ох, сдохнет он на своей работе от таких трат. Но вот как раз на это-то нашей Светке абсолютно начхать. Как любит говорить мама... Все женщины в нашей семье очень дорогие особы. Кстати, о Светке. Впрочем, как и Тиша и дашки я почти уже набрал требуемую сумму для поездки в город на осень для посещения мага-артефакторщика. Дядя Тим помог сильно. Шкуры и тушки, высушенные Чуком и Геком, в цене оказались. Очень хорошо за них маги платят. Что-то там для алхимии нужные в них нашли. Я теперь опытный. К деньгам почти не прикасаюсь. Все хранится у торговца. А то опять и глазом не успею моргнуть, как мои девки все золото у меня вытянут. Разве что на постоянные нужды по золотому на декаду беру. Мне хватает. Расходов ведь почти нет. Да и дядя Женя подкидывает деньжат. Я ему теперь нет-нет дотушку да кроля принесу. Есть у него любители блюд из этого мяса. Настоящие ценители экзотики. И за шкуру он отдельно платит, как и за бульбончики. Как понятно, хвостики я не отрезаю у туш. Крафт новое развлечение придумал. Я ведь ему сказал, что мечи нашел для двуручного боя. Как он обрадовался. И теперь он, пока еще нет у меня в наличии готовых клинков, обучает меня работать левой рукой. Правую руку нагло к моему туловищу веревкой привязывает. И вперед. «Защищаться и нападать, держа меч в левой руке. Это и все. И вовсе для меня пытка», — сказал он. «Пока я одинаково руками действовать не научусь, никакого обучения двуручному бою. А я еще и Максу об этом пожаловался. Нет, чтобы пожалеть меня? Так нет же! Теперь и у него я ползанятия тоже рапиру, только в левой руке держу. Кошмар!» Китайцу ума хватило у меня об этом ничего не говорить. Глупенький. За меня про это ему рассказал, конечно же, Крафт. Завтра мне кускоглазому на занятия идти. Поджилки заранее трясутся у меня. Ведь явно какое-нибудь извращенное упражнение старик придумает, где мне на пределе сил работать придется. И все больше левой рукой. Все. Убегаю я к себе в пустошь, домой не зайду. В речке на берегу пустоши покупаюсь, заодно и помоюсь, и выстираюсь. Устал сильно, отдохнуть нужно, вымотался совсем.